Глава четвертая — Ну что, Рекс? Я подползла к полковнику, который следил за плотиной из зарослей бамбука. Мало приятного. Три пулеметных точки — это которые я видел. Две в дотах и одна на вышке. Множество построек непонятного назначения. От берега до центрального здания метров двести. Не исключено, что есть снайперы, но я пока не заметил. И самое смешное что они выложили змейку из бетонных блоков на этом берегу. Можно подумать, здесь у кого-то есть машины. Это нам даже на руку, за ними можно спрятаться. — Твои прогнозы? — спросила я полководца. — Простые. Для атаки у нас только одно направление — в лоб. Ночью или днем — все равно. Если там внутри сидят нолды, а это именно так, тогда у них с обнаружением целей все в порядке. Нам хотя бы выявить их снайперов, а дальше Диана сработает из СВД. Предлагаешь послать индейцев с копьями и луками? Можешь сама попробовать. Я не могу на таком расстоянии. Чтобы уверенно взять под контроль, мне надо видеть их глаза. Зрительный контакт. Да. Дело в том, что все килдинги сидят в бетонных укреплениях и в гляделке с тобой играть не собираются. А элиту ты чувствуешь? Ты знаешь, сама удивляюсь. Нет, не вижу никого. Странно. Она есть. В общем, нужна разведка боем. Марго, ты можешь настроить индейцев? Хочешь, чтобы я из них сделала камикадзе? Придется. Они ведь сами согласились. Мы не будем облегчать Килдингам задачу. Пойдем под покровом ночи. У Дианы есть еще зажигательные стрелы. Попробуем устроить отвлекающий маневр. И под этим соусом отправим вперед наших героев. — Рекс, ты часто ставил своим бойцам невыполнимые задачи? — спросила я. — Всегда. Для нас просто не было невыполнимых задач, в отличие от натовцев, которые могут воевать только с биотуалетом и чашечкой кофе. — Цивилизация, чего хочешь. Хотя имена она их и подводит. Полезно быть немного варварами, да, полковник? — Марго, я вот с момента первой нашей встречи... Не перестай удивляться, как ловко ты всеми нами крутишь. Ну ладно, дары дарами, но мы же за тебя готовы умереть. А это не действие твоего дара. Это было сразу. Как так? Харизма, наверное. Попыталась я отшутиться. А если серьезно, вы платите мне той же монетой. Я первая была готова за вас умереть. И вообще, я вас всех люблю. Мы тоже. Хорошо, иди готовь наш спецназ а я здесь еще понаблюдаю за сектантами. Я тихо отползла, стараясь не задевать высокие побеги бамбука, и вскоре уже была в нашем лагере. Мы расположились во враге в полукилометре от начала плотины, в густой растительности. Индейцы уже были готовы. Натершись маслом, они поблескивали своей смуглой кожей в сумерках. Агитировать их не было смысла, они и так все понимали. Я только немного пригасил им инстинкт самосохранения. Ко всему прочему, они хлебнули по кругу из большой посудины на стойку кактусов. Поймав глюки, стали громко разговаривать и петь. Не кстати это. А дурманины, они многое теряли в бою. Скорость, реакцию, силу. Но пусть. После мисс Каталина их пришлось приводить в чувство, И мое влияние на затуманенные мозги ослабло. Кое-как удалось направить в нужное русло, и через час, когда солнце полностью село, мы находились на исходной. Немезида была готова после основной атаки незаметно добежать до мертвой зоны. Диана тоже на месте. Остальные поддерживали огнем. Йорик просился вперед, но я его не пустила. Неизвестно, что там придумали Нолды, и я не хотела потерять наш единственный козырь. Перед самым началом атаки индейцев отпустило. Их боевой дух заметно ослаб. Кое-кто уже собирался вернуться в деревню. Тут мне пришлось взяться за них всерьез. Тридцать жеребцов в масле, сверкая в отблесках фонарей, ринулись с плотины вперед. В руках у них были мачете и трубки с отравленными стрелами. Килдинги проморгали неожиданную атаку индейцев. В принципе, они никогда и не нападали на плотину а сидели у себя за бамбуковыми стенами. Поэтому сектанты расслабились и опомнились только когда косматые тени добежали до первого блокпоста. Накопившаяся ненависть выплеснулась на любителей жертвоприношений. Теперь их самих кромсали огромными острыми ножами. В темноте завязалась рукопашная, в которой килдинги, конечно же, проигрывали. Индейцы выскальзывали у них из рук, и в ответ отрубали им головы. Первый блокпост взяли без труда. До следующего было пятьдесят метров, и вся свора метнулась к нему. В этот момент плотину осветили мощные прожектора, и с вышки ударил пулемет. Следом за ним заговорил другой из дота. От нас до второго блокпоста было около двухсот метров, и Диана пустила зажигательную стрелу. Уж не знаю, куда она попала, но полыхнуло знатно. Буквально за минуту все вокруг заволокло дымом, и под его прикрытием индейцы поползли вперед. Прячась за змейкой, они почти достигли второго поста с его пулеметом, когда бетонные блоки, за которыми они прятались, стали взрываться, унося с собой последних нападавших. Проверка боем была окончена. «Хорошо окопались, плоб не взять». Согласился череп, когда мы вернулись во враг. Они блоки заминировали. Хитро! Ухмыльнулся жнец. А ты смеялся, Рекс, зачем они их установили, сказал горец. Думаю, больше желающих штурмовать плотину мы не найдем. Ехидно проговорила Немезида. Это точно. Ко всему прочему, и пройти нам теперь не дадут ни под каким соусом. Конечно. Они не дождались первой группы назад. «Сейчас еще человек десять потеряли. За сутки тридцать килдингов и две элиты», — подсчитал Череп. «И тридцать индейцев еще учти», — добавил Элилит. «Итого шестьдесят человек в сутки», — пыхнул трубкой Рекс. «Выходим на проектную мощность. Циник и садист», — толкнула полковника локтем в бок Диана. «Садист? В каком месте?» — удивился Рекс. «Не жалеешь никого». — сказала Диана. — Нас бы кто пожалел. На той неделе чуть не сожрали, а перед этим так вообще хотели отделить твою нежную попку от глупой головы. — Да, неспокойные здесь места, — констатировал Титан. — Тогда возьмем их хитростью. Завтра пойдем сдаваться, — сказала я. — Готовься, Рекс, — рассмеялась Немезида. — Не совсем уж прям так сдаваться. Имитируем. Они не подпустят нас с оружием, расстреляют. Хочешь Йорика послать вперед? А если они элиту пошлют, Марго? Ты верно, что сможешь их остановить? Столько вопросов сразу, погодите. К бою!» Рекс первым заметил мелькнувшую в кустах тень. Пока мы трепались, во враге нас нашла элита. Из темноты вылетела такая же абразина, какую привели с собой днем сектанты. В полете она хорошо полоснула горца, и тот упал без признаков жизни. Лилит тут же оттащила его в сторону. Следующей жертвой должна была стать я. Чудовище летело прямо на меня. Я испугалась и выставила вперед руки, приказав Элите замереть. Под действием инерции монстр пролетел вперед и упал в костер. Как только пламя обожгло его, он сразу избавился от наваждения и снова бросился, но уже на черепа. Второй мой приказ элита игнорировала и на Отмаш ударила черепа, выбив у него пистолет. Миндат отлетел за границу света, а монстр уже высматривал очередную мишень, но сам стал ею. Йорик, по моему приказу, находившийся недалеко от лагеря, мигом вернулся и напал на чудовище. На этот раз он пользовался только кулаками в новых перчатках снятых со старичка-сектанта. Элите хватило двух ударов, причем оба пришлись в корпус. Я слышала даже треск ребер от первого, а второй он нанес в район сердца. Не знаю, что там сделали с ним нолды, но сердце у элиты по-прежнему находилось слева. И Йорик просто пробил его насквозь. Без него даже элита не может жить. Присмотревшись, Я увидела некоторые отличия от первых двух, напавших на город. У этой заметно удлинился череп, став более узким. На лапах красовались когти, намного длиннее предыдущих, а на лысой голове обозначились маленькие бугры. Лилит и Диана остановили кровь горцу, перебинтовав его. Элита глубоко распорола ему грудь и плечо, но наш бессмертный товарищ, как всегда, выжил». Череп отделался только синяками. Я напряглась, но не увидела вокруг нас никого. «Смотри, Марго!» Титан показал на маленький прибор, закрепленный на затылке элиты. Прибор... сильно сказано. Так, нашлепка, неизвестно как, державшаяся на голове. Но она явно была неземного происхождения. «Как думаешь, что это?» «Титан, я не ученый», — спросил он у самого знающего. Кивнула я ножница. «Мне кажется, это блокиратор полей», — сразу сказал тот. «Он не дает воздействовать извне на мозг этого существа». «С чего ты так решил?» — подозрительно спросил череп. «Я уже видел их. Мне самому такой ставили, когда я был зараженным». «Но первый приказ у меня прошел», — сказала я. «А второй?» «После того, как он плюхнулся в костер», — поинтересовался Титан. «Второй нет. Надо проверить». Кто рискнет? Мы приложим его к чьей-нибудь голове, и я попробую воздействовать, предложила я. Желающих не было. Я дам простой приказ спеть песенку, например. Не бойтесь. Ладно, давай я, сказал череп, снимая с затылка монстра круглую гибкую пластину. Казалось, она просто была приклеена или прилипла. Поднес ее к своей лысой голове и шлепнул на затылок. Что чувствуешь? — спросил Титан. — Ничего. Холодно только затылку. — Марго, давай быстрее, а то вдруг я дураком останусь. — Ой, ладно, — сплеснула руками Немезида. — Хорошо. Я приказала ему петь, но он только улыбался. — Теперь сними ее. Череп отлепил кружок и положил его рядом. Я опять послала приказ петь песню. И тут генерал КГБ, вытянувшись во фронт, откашлившись, Запел пионерскую песню, нещадно перевирая ноты. «Хватит!» — решила я. Череп споткнулся на полуслове и замолк. «Певец из тебя так себе!» «Ладно, промолчу», — сказал Рекс. «Хочешь сам попробовать?» — посмотрел на него Череп. «Шутка же!» «Элите я не смогу ничего сделать». «Как они догадались?» «На первых двух такой нашлепки не было». «Кто его знает?» «Увидели индейцев и сложили два и два», — сказал череп. «Они же их, как облупленных, знают, что те жопы свои не поднимут, а тут сразу массовое нападение». «Возможно. Это значит, что они нас не пропустят, только к себе в подвал». «Тогда план Б», — сказал Рекс, забивая трубку. «Слушай, все хочу спросить. Где ты берешь табак?» — спросила его Лилит. Это не табак, сказал Рекс и покраснел. Кто-то я гляжу. Твоя работа, шершень, рассмеялась Лилит. Я не виноват, что благодарные индейцы ему отсыпали. Местный. План-то, надеюсь, рабочий, Рекс? Спросила я полководца. Какой? Заулыбался полковник. Б, блять. Я уже начала закипать. Да, да, Марго, а как же, очень простой. Сперва Диана поджигает второй блокпост. Потом мы с черепом гасим его окончательно. У нас есть две мухи от килдингов. Диана берет на себя прожектора и пулеметчика. Она вчера засекла места. Затем рывок до второго, а там по обстоятельствам. Вышка нам станет не опасна. Оттуда при всем желании уже никто не попадет по второму. Всех остальных покрошим из дота. Элитники на Йорике. — Сдец, екс. Ну, куда уж без себя, — успокоила я юрика Думаешь, прокатят? Они сейчас на стороже будут. — Марго, они все же больше сектанты, чем спецы. — Стоп, стоп, стоп, — замахал руками Титан. — Там еще и аномалии есть. — Чего ж ты молчишь, черт лохматый, — взбеленилась Немезида. — Хочешь, чтобы я вляпалась в них? Между бывшей змейкой и вторым блокпостом засела Клякса. Я увидел ее только после того, как прожектора включили. Точно посередине лежит. Метра три в диаметре. То есть пули по прямой из дота не полетят, уточнила я, помня, как викинги спеленали Рекса. Нет, но если ее обходить слева, то стопроцентно нарвешься на столб. Он широкий и опять лежит горизонтально. Слева, короче, не пройти. «Только справа есть коридор в десяток метров шириной, между обрывом и крайним зданием, но там все простреливается из второго дота». «Как же тогда Диана попала из лука во второй?» — спросил череп. «Я слева была. Стрела, видимо, через столб перелетела, и клякса ее не захватила». «Хорошо, стреляй оттуда же. С этой позиции будут проблемы с пулеметчиком на вышке?» Нет. Она стоит левее центра, то, что надо. Тогда на тебе вся левая часть плотины. Титан, сидишь с Дианой вторым номером и корректируешь нас по аномалиям. Понятно, — сказал проводник, теребя свою кепку. Все остальные справа. Немезида и Йорик, как самые шустрые, после поджога сразу в дот, а мы за вами. — Все вроде, — спросила я. — Вопросов нет? тогда поехали. Полковник затянулся и, с сожалением выбил остатки из трубки в костер. Диана раздала всем обработанную кору загадочного кустарника, который поделились индейцы. Как он назывался, я не спросила, но полагала, что это были кокаиновые кусты, попавшие сюда вместе с Майя. Чего не сделаешь ради общего дела. Прилив энергии заставил слегка подпрыгивать, и мы поползли на исходную. Первый блокпост килдинги восстанавливать не стали. Может, дожидались утра, не желая копаться в предрассветных сумерках, а для нас было как раз. Сосредоточившись за сараем, мы ждали, когда Диана установит дымовую завесу. Отсюда до дота было метров семьдесят. Я пробегу такое расстояние секунд за восемь с оружием и боезапасом. Рекс и череп быстрее. Немезида и Йорик почти мгновенно. Она вообще она анаскипидаренная, особенно после Кокса. Удивляюсь, как у нее до сих пор дым из задницы не идет. А Йорику достаточно один раз телепортироваться. И вот в небо взлетели две стрелы, одна за другой, но под разными углами, чтобы одновременно достичь дота. Индейцы несколькими часами раньше тащили с собой бутыли со смолой, специально для такого случая, и померли как раз недалеко. Наверняка при взрывах смола разлилась, и, возможно, сгорела не вся. Так и оказалось. Стрелы воткнулись во что-то точно перед дотом. Боеголовки заискрили, разбрасывая вокруг бенгальские огни с мельчайшими капсулами напалма. Секунда, и разлитая смола загорелась, смешавшись с напалмом. Нолды получили свои технологии назад. Тут же поднялся густой дым, полностью закрыв обзор. Килдинги, видимо, не дождавшись нашей повторной атаки, расслабились и послали к нам элиту, в надежде, что она нас всех скрючит. Теперь они, похоже, праздновали победу, но, как оказалось, преждевременно. Немезида и Йорик исчезли. Зажглись два прожектора и тут же погасли. Пулеметчик даже не успел выстрелить и вспыхнул, как факел, падая с вышки. Мы рванули вперед. Рекс с калашниковым и двустволкой, отобраны у килдинга. Все остальные тоже с автоматами, кроме меня. Я тормознулась обозреть поле боя на предмет появления элит. Но все было чисто, не считая отстреливающихся килдингов. Рекс доложил, что взяли дот. Из него с обратной стороны была видна площадь, полная каких-то контейнеров и ящиков. Там могли прятаться недобитые сектанты, а то и аномалии. Решили подождать «Титана», тем более что вооруженного сопротивления больше не было. То ли всех перебили, то ли они успели свалить вниз. Подошедший «Титан» аномалий не увидел, и мы, осторожно прячась за контейнерами, пошли дальше. Площадь была довольно обширной, в контейнерах оказалось оборудование, но для чего мы не понимали. Пройдя до упавшего пулеметчика, больше никого не обнаружили. В центральном здании было пусто, а мы так надеялись найти там проход вниз, но нашли только площадку с сеткой для волейбола. Череп, как самый культурный из нас, завернул в местный туалет и через секунду уже тащил за шиворот спрятавшегося Килдинга. Молодой человек, по сути, еще мальчишка, трясся от страха, глядя на нас и особенно на Йорика. Череп посадил его на пол, со связанными сзади руками и стал допрашивать. «Как зовут?» — ласково спросил генерал КГБ. «Виталик». «Виталик, ты русский?» «Да». «Наполовину». «Э?» «И украинец на вторую», — вздернув голову, сообщил юноша. «А, наслышан, как же, как же», — кивнул Череп, покинувший наш мир в восьмидесятых и узнавший о крушении Союза уже после. «Только тебе не сказали, что нет такой национальности». Украина — это сборная солянка, так что в твоем случае ты русский на все сто. Кались, Виталик, как стал сектантом. Они меня нашли, когда я чуть дуба не дал безживчика. И воспитали, как Маугли. Закончила за него Немезида. Примерно так. Неохотно согласился Виталик. — Кромсать Человеков тоже у них научился? — спросил Череп. — Нет, что вы, я не при делах. Это все Егорыч. — Это он. Ему нолды подгоняют ништяки, а он за это держит переход на плотине. «Такой с бородой на доброго Деда Мороза похож», — уточнил череп. «Ага, он. Мы его ждали еще вчера, с бабами. Короче, он не пришел чего-то». «Не придет. Улетел в Лапландию. Велел кланяться. Это уже я не выдержала и засмеялась. Вот сука! Без нас!» Виталик, похоже, был совсем тупой. У тебя есть все шансы догнать его, Виталик. Говори, как к Нолдам попасть? Череп махнул юрику и тот также сел на корточке, как и череп. Улыбнувшись, помахал Виталику перчатками Егорыча. Похоже, тот понял, куда уехал старичок, и от неожиданности пукнул. Думаю, если даже Шварценеггер увидел бы Йорика впервые, то ему б тоже обязательно захотелось в туалет. Виталик понял, что запираться не стоит, и из него хлынул просто фонтан информации.